Глава двадцать первая «Как в плохом боевике» Я завёл двигатель, пропуская мимо ушей команды полицейских. Очень вероятно, что они хотели, чтобы я вышел и сдался, но сейчас было не до того. Совсем не до того. Эдуард свалил с документами и тонной золота, расстроив всю сделку и подставив нас. Мне многое хотелось высказать Трубицкому, но позже. Полицейские выстраивались, окружая нас. Последний военный стоял на ногах, но через открытое окно Павел держал его на мушке. Я схватился за селектор. Как и раньше, я не любил автоматические коробки, так и сейчас особой симпатии к ним не испытывал. Потянул на себя рукоятку до упора и нажал на газ. Тяжеленный пикап рванул с места как ракета. Я лишь успел крутануть рулем, чтобы уйти от прямого столкновения с патрульной «Шкодой», но все равно задел и развернул ее на месте. В салоне, кроме толчка, я не ощутил ничего. Высокий внедорожный автомобиль буквально переехал чешский автопром, сплющив капот. Я слышал лишь, как звенит стекло и хрустит гнутое железо. Полицейские, что стояли на нашем пути, бросились прочь. Другие, оставшись позади, принялись стрелять. И каждое попадание гулко отдавалось в салоне, в отличие от прочих звуков. Двигатель ревел, уволакивая двухтонного монстра вперёд. Сперва я хотел свернуть через стоянку и выбраться по правилам. Здесь была система одностороннего движения, но, заметив пробку на выезд, я снова ушёл влево, едва не зацепив небольшой хач. Водитель сердито прогудел, а я, вдав педаль газа, скрыл его в чёрном вонючем облаке выхлопа. Еще один автомобиль затормозил уже на въезде на стоянку, прямо перед нами, и упорно не хотел сдавать назад. «Вытолкни его!» – крикнул Трубецкой, вжимаясь в сиденье. «Ты бы хоть пристегнулся!» – напомнил я ему. Тот схватился за ремень, словно не зная, как им воспользоваться. В нас продолжали стрелять. Желание нагнать Эда перевесило чашу весов, и я слегка подтолкнул автомобиль, который заблокировал мне выезд. Водитель начал жестикулировать и уже открыл дверь, но я добавил газу и со скрежетом вырвался на проезжую часть. Жать в пол мне показалось слишком, мощи двигателя хватало, несмотря на то, что, по словам майора, здесь лежала тонна груза. Вероятнее всего золото, хотя я не видел ни ящиков, ни кейсов. Шестиметровая махина рвалась вперед. Это ставило достаточно следов, чтобы его можно было преследовать. Автомобили, повреждённые при столкновении с его Dodge'ом, были заметны далеко впереди. Нам повезло, что сегодня будний день, сказал я, чтобы как-то разрядить обстановку. Иначе следов было бы куда больше. Разогнаться не удавалось, приходилось постоянно лавировать между машинами, остановившимися посреди дороги, уткнувшимися в бордюр. Все ободёрны или с приличными вмятинами. Рульом крутить приходилось ещё активнее. Так мы проехали мимо торгового центра, нескольких автодилеров, пролетели на красный мимо новостроек, затем свернули к перекрёстку, притормозили. Из-за аварии там скопилось немало автомобилей, и я попытался влезть на сплошную, стараясь при этом не обтирать попутный транспорт. Медлить было нельзя и по другой причине. Три патрульных автомобиля преследовали нас. «Как же плохо с совестью, правда?» – спросил меня Трубецкой. «Я бы тоже не смог давить всех этих людей. Но ну и машину мы тоже не можем бросить». Я надавил на баранью голову в центре руля и рев клаксона разнесся по улице, заставив несколько машин впереди взять в сторону. «А без этого они не могли нас пропустить!» – воскликнул я, ускоряясь. Некоторых я всё же зацепил, а потом взял на перекрёстке левее, уходя в сторону Клязьмы, мимо одного из университетских корпусов. В нашем направлении транспорта стало гораздо меньше, чем сразу же воспользовался патрульный автомобиль, подобравшись к нам сбоку. Я притёр его о пару встречных машин, избежав при этом серьёзного ущерба для людей. "Думаешь, что нам делать?" крикнул я шпиону, обводя взглядом все зеркала, чтобы не допустить нового захода с фланга. В воздух не поднимали вертолеты, и это хорошо. Хорошо и то, что их в этом городе не поднимут в принципе, потому что полицейских летных машин здесь не имелось вовсе. Поэтому мы без остановки промчались мимо статуи Ильича. Там было отличное открытое пространство. Чуть дальше уже стояла скорая помощь, каким-то чудом оказавшаяся неподалеку. Санитары вносили в автомобиль тело, накрытое белой простыней. Похоже, беднягу на огромной скорости просто отшвырнуло с дороги на тротуар. И сколько ещё будет жертв? У нас не так много вариантов, быстро заговорил Трубицкой. Эти двое могут уехать далеко, если мы их не остановим вовремя. И при этом у нас очень заметный автомобиль. Согласен, кивнул я. Но и бросить его мы тоже не можем, заключил Шпион. И с этим я тоже согласился. Мне и вовсе кажется, что это единственный легковой автомобиль, в который можно загрузить целую тонну, добавил я. А две он точно не выдержит. Перегрузить можно во что угодно, и в фургон в том числе. Мы проехали мимо ещё нескольких ободранных автомобилей, пронеслись через перекрёсток с улицей Мира и устремились в низину. Он едет к реке, заметил я. А южнее загородного парка движение сейчас и вовсе никакое. только если не перекрыт мост. Не успели бы. И со очередным оглушительным гудком мы ворвались на сложный перекрёсток между выездной дорогой к южной части города и новой магистралью, протянувшейся с запада на восток. Но я боюсь, мы тоже можем упустить его. Едва ли, не забывая, откуда он. В смысле, машина подпрыгнула на выступающем люке, когда дорога снова пошла вверх. Несмотря на довольно крутой подъём на полпути к вершине, я уже уверенно держал стрелку спидометра на 90 км/ч. Он же из империи, как и я. Павел по-прежнему держался за ремень, поэтому я протянул руку, схватил металлическую пряжку и воткнул её в замок. Скорость, с которой мы сейчас едем, для многих там недостижима. И если удастся вырваться на хороший прямой отрезок дороги, то мы догоним их. «Лучше бы это было так, потому что если не догонимся и час – беда». Мы нырнули под мост, вписавшись в поток автомобилей, которые с центра города двигались на выезд. Сбоку нырнула еще одна патрульная машина. Я взял в сторону и прижал капот к земле, придавив его корпусом автомобиля. Потом добавил газа и полноприводный внедорожник, легко перескочил легковушку, оставив ту неподвижной посреди дороги. На дамбе самое узкое место, сказал я, заметив в зеркале заднего вида несколько фигур, смотрящих нам вслед. Если успеем его проехать, дальше дорогу нам уже никто перегородить не сможет. Но мои ожидания не оправдались. В вторую полосу на дальней стороне моста занимали два патрульных автомобиля. Заметив наше появление, они заблокировали проезд в обе стороны. Это мне уже надоело. Едва дождавшись, когда последний встречный автомобиль проедет мимо, я вырулил из правого ряда. Нас от патрулять делало меньше 10 легковушек. Не очень большое расстояние, но мощный движок моментально разогнал нас до приличной скорости. Свою роль сыграло много факторов: и вес машины, и то, что другие автолюбители остановились на приличном расстоянии. Три тонны против одной. Едва ли у белоснежного форда с синей полосой имелся хоть один шанс выстоять. Удар пришелся чуть выше заднего правого колеса. Легковушку отбросило в сторону к отбойнику, а затем обратно. Встречный удар слегка сбил траекторию доджа, и я лишился водительского зеркала, зацепив им автобус. А затем просто следил, как ползет стрелка, переваливая за сотню».